Если какая-то часть его рассудка и визжала отрицательно, она находилась где-то совсем глубоко. И Ривас, впервые за много лет ощутивший полный покой, блаженно выдохнул единственное слово «да». Когда стая соек покидала город, она захватила с собой и Риваса. Один из стражников у южных ворот, седовласый ветеран, за долгие годы службы понавидавшийся подобных картин, устало вышел из своей будки и, вытянув жезл, остановил их. — Альто! — произнес он. — Вы все! Сестра Сью лучезарно улыбнулась ему. — Что-нибудь не так, друг? Стражник мотнул головой в сторону Риваса. Когда их маленький отряд остановился... Тот вырезался в спину шедшего перед ним типа, но продолжал блаженно улыбаться всем и каждому. "Кто этот обдолбанный парень?" строго спросил стражник. "Один из нас, отвечала сестра Сью. Его зовут брат Боуз". "Это так, сынок?" спросил тот громче. "Эй, сынок! Боже, да вы над ним хорошо поработали, да?" — Надо же! Эй, послушай, ты правда хочешь уйти из города? Это ведь не обязательно! — Я хочу идти туда, куда идут эти люди, — объяснил Ривас. — А куда они идут? — Не знаю. Как тебя зовут? — Эх, мне говорили, только я забыл... Ну что ж, горько вздохнул стражник, опуская жезл, окованный железом конец стукнул мостовую. Он поднял взгляд на девушку. Вид то у него до сих пор пристойный. Уж с ним вы не теряли времени даром, так ведь? Некоторые более других готовы отдаться Господу, наставительно ответила она. Тот открыл было рот, но явно не нашел подходящей отповеди, поскольку просто буркнул «Вая!» и побрел обратно в будку. «Ваямос!» — отозвалась сестра Сью и повела свой отряд вперед под высокую арку городских ворот и дальше по булыжной дороге, спускавшейся по склону на запад в сторону порта. День выдался ясный и солнечный, По всему склону там и здесь были разбросаны шатры и навесы, словно это повылезали из земли после вчерашнего дождя разноцветные грибы. Некоторые торговцы окликали пилигримов. — Эй, сеньора! — кричал сестре сью жирный латошник Позволь мне отмыть тебя немного и губы накрасить. И сойером клянусь, ты запросто будешь заколачивать по три полтины в день. Остальные торговцы рассмеялись, и смех сделался только громче, когда другой добавил «Померзавчику, раз! Некоторые из новообращенных соек возмущались или даже злились подобной развязности, но улыбки на лицах сестры Сью Риваса и продвинутых вещателей не померкли ни на мгновение. Какой-то тип выскочил из-за прилавка своей лавки, подбежал к Ривасу и помахал у того перед носом листком бумаги. Это оказалась выцветшая черно-белая фотография голой женщины. Будь она почетче, больше размером и цветная, за нее можно было срубить в городе целый ящик полтин. Что, нравится? — хихикнул торговец. Взгляд Риваса соскользнул по изображению, задержался на нем и в первый раз за несколько последних часов сделался чуть осмысленнее, а улыбка сменилась на лице хмурым озабоченным выражением. «Ого! Да ты у нас, выходит, не охочь, да девочек!» — вскричал торговец, явно потешая своих приятелей. «А раз так, то уж до этого точно, верно?» и он, выточив из кармана бутыль дешевого джина, торжествующий помахал ей в воздухе. Ривас остановился, и идущий за ним ткнулся ему в спину, когда он нерешительно потянулся к бутылке. Зрители-торговцы визжали, колотили кулаками по прилавкам и катались по земле от хохота. Но не совсем еще цеплячился. — кричал торжествующий торговец. Он начал выдергивать пробку, но тут резкий удар выбил бутылку из его рук. Перед ним возвышалась сестра Сью, и улыбка ее сияла так ослепительно, что тот даже зажмурился, как от яркого света. Она что-то прошептала ему на ухо, потом, произнеся громко — «Мы еще за тобой вернемся, брат!» Повернулась Кривасу. «Ступай за мной, брат Боус!» Сказала она. Он кивнул и вместе с остальными Двинулся дальше между притихшими торговцами. Теперь сестра Сью следила за ним внимательнее, Поскольку брови его так и остались Чуть хмуро сведены. «Торговец!» Всклипывавший с той минуты, когда сестра Сью отвернулась от него, тяжело осел на землю. Вырезанный из древнего журнала листок выскользнул у него из пальцев и улетел куда-то по склону.